Глава 84. В темноте вырисовывался Краков. Стены его домов были покрыты трещинами, дороги разбиты, полосы тумана окутывали башни и колокольни. Все, казалось, было готово к Вальпургевой ночи. Не хватало только волков и ведьм. Я плыл в новом лимузине, как в призрачном корабле. Меня не покидало странное ощущение комфортабельного безразличия. Автомобиль остановился у большого мрачного строения, граничащего с городским парком, поблизости от пешеходной зоны с узкими улочками. Нас ждали священники, они взяли наш багаж, открыли ворота, их белые воротнички перемещались в темноте, как блуждающие огоньки. Я последовал за ними. Войдя в ворота, я различил внутренний двор с подстриженными деревьями, галереи с колоннами, черные своды. Начался подъем по наружным лестницам. Башмаки священников ужасно гремели, Было трудно отделаться от мысли о цитадели, принимающей подкрепление под покровом ночи. Меня проводили в отведенную мне келью. Гранитные стены, единственное украшение распятие, кровать, письменный стол и прикроватная тумбочка, все такое же черное, как стены, в углу, за ширмой из джутовой ткани, крошечная душевая. От одного ее вида у меня заломила спину. Гиды оставили меня одного. Я почистил зубы, стараясь не глядеть на отражение в зеркале, потом влез под влажные простыни. Я заснул тяжелым сном, без сновидений, даже не успев согреться. Когда я проснулся, комната была прорезана лучом света, в котором парили пылинки. Я обратил взгляд к его источнику. окошку с вертикальным средником, залитым светом. Обе створки окна, покрытые прозрачными каплями, подчеркивали эту ясность, пропуская ее через себя, как через лупу. Я посмотрел на часы 11 утра. Я вскочил с кровати, и меня тут же сковал холод, царивший в комнате. Я все вспомнил. встречи с Заморским, путешествие на частном реактивном самолете, приезд в эту черную крепость, расположенную где-то в незнакомом городе. Я сунул голову под ледяную струю, надел свежее белье и вышел из кельи. Коридор с широкими планками пола, темные картины с коричневато-золотистыми отблесками, деревянные фигуры святых... Вдохновенные девственницы из полированного мрамора. Я дошел до высокой двери с резной рамой. Ее украшали ангелы с распростертыми крыльями. Мученики, пронзенные стрелами или держащие в руках свои головы. Мне вспомнились врата Ада Родена. Повернув ручку двери, я оказался снаружи. Замкнутое с четырех сторон пространство внутреннего двора было разделено на правильные газоны с подстриженными кустами. Настоящая твердыня! Бастион веры, который, по-видимому, выдержал фашистские бомбардировки и натиск социалистов, по всему периметру двухэтажного строения шли галереи с балюстрадами. Каждую арку подпирал металлический столб с фонариком. Я находился в глубине галереи на первом этаже. Я пошел по ней к лестнице. Кругом ни души, ни одной сутаны. Как только я ступил на гравий двора, раздался звон колоколов. Я улыбнулся. и вдохнул белый и холодный свет. Мне хотелось наполнить себя этим веществом, таким чистым, что это было похоже на чудо. Эти сады навевали мысль о ренессансе. Подрезанные кусты образовывали квадраты и прямоугольники. В центре вокруг круглой площадки высились кипарисы, вдоль балюстрат тянулись скамейки, а под аркадами мерцали витражные окна. Я пересек двор и уловил приглушенный шум голосов. Ориентируясь на него, толкнул дверь — Трапезная была залита светом и уставлена длинными столами. Блестели графины с водой, тарелки из нержавеющей стали дымились, как паровозы. Сидя по восемь человек за столом, священники ели и пили. Черно-белая строгость их одеяний контрастировала со взрывами смеха и гулом веселого застолья. Здесь царила непринужденная атмосфера молодости и здоровья. Говорят, что во время Холодной войны только польские священники ели досыта. благодаря своим садам и огородам. Кто-то из присутствующих поднял руку. заморский сидел за отдельным столиком. Я прошел между столами и присоединился к нему. Остальные не обратили на меня никакого внимания. Хорошо выспались. Поляк указал мне на стул напротив. Я сел, сожалея, что не выкурил сигарету, когда был на улице. Теперь уже поздно. Я опустил глаза на сервированный завтрак. Стол был накрыт на двоих... На белой камчатной скатерти блестели хрустальные бокалы и серебряные приборы. Я прикрыл лицо рукой, мне очень жаль, я не знал, который час. Да я сам только что встал. Мы пропустили мессу. Ешь! Этим утром переход на «ты» казался вполне естественным. Я не знал, что выбрать. Меню было славянское. Соленая рыба, разложенная тонкими ломтиками, черная икра горкой, черный и белый хлеб, соленые огурчики и множество красных ягод, морошка, брусника, малина — Я удивился, где священники могли раздобыть такие ягоды в это время года. Водки? Или слишком рано? Скорее, кофе. Нунцей взмахнул рукой, и с тени появился священник, бесшумный, как призрак, и принес мне кофе. — Где мы находимся? — В монастыре Бенедиктинок в старом городе. — Бенедиктинок? Заморский наклонил голову, его острый нос блестел на солнце, «Время шестого часа», — сказал он доверительным тоном. «Пока сестры молятся в часовне, мы пользуемся этим, чтобы позавтракать». «Вы живете в одном монастыре с женщинами?» Движением ложки Зямужский снял верхушку яйца, сваренного в смятку. «Четкое разграничение. Мы не можем заниматься никакой совместной деятельностью». «Это весьма неординарно». Он вынимал яйцо из скорлупы, которую придерживал двумя пальцами, «Совершенно верно. Кто станет искать священников, особенно нашего профиля, в монастыре бенедиктинок?» «А каков ваш профиль?» «Ешь. Что не во вред, то на пользу, как говорят у нас». «Какой у вас профиль?» и вздохнул. «Ты решительно, янсенист. Ты не умеешь пользоваться жизнью». Он доел яйцо и отодвинул стул. «Возьми с собой чашку, поешь позже». Я предпочел выпить кофе одним глотком и обжег горло, пока я приходил в себя, замужский уже стоял в дверях. В галерее полосы света и тени от колонн образовывали черно-белый рисунок. Как ни странно, холод добавлял контрастности этой картине. Прилад перешагнул порог и стал спускаться по лестнице, которая странным образом вела прямо в Средневековье. Мы устроили офис в подвале. Перед нами открылся равномерно освещенный туннель без видимых источников света, Каменные стены были покрыты многовековой патиной, но всюду господствовал дух современности. Когда Заможский приложил указательный палец к биометрическому аппарату, у меня больше не оставалось в этом сомнений. Внешняя картина жизни крепости была мне уже знакома, теперь мне открывалась ее сердцевина. Стальная перегородка отъехала в сторону, и обнаружилась большая комната со сводчатым потолком, напоминавшая редакционный зал газеты. Светились экраны компьютеров, у колонн жужжали принтеры, всюду звякали и вибрировали телефоны, факсы и телетайпы. Священники с закатанными до локтей рукавами сновали взад-вперед и суетились. Мне вспомнился филиал Оссерваторе Романо, официального органа Ватикана. Но здесь царила совсем иная атмосфера, все было пронизано конспирацией. «Зал наблюдений», — подтвердил Заморский. «Наблюдений зачем?» За нашим миром католический мир находится под постоянной угрозой нападения. Мы не дремлем. Мы следим, мы реагируем. Священник двинулся по центральному проходу. Ощущалось тепло, идущее от компьютеров, и свежий ветерок от кондиционеров. Люди в белых воротничках говорили по телефону по-арабски. Заморский пояснил, нашей вере грозят отовсюду. Молитва и дипломатия не вездесущи. Пожалуйста, говорите яснее. Например, эти священники постоянно держат связь с войсками повстанцев в Судане. Они, как я надеюсь, хоть немножко дохристиане, мы им помогаем. И не только мешками с рисом, — он поднял вверх указательный палец, — главное — заставить ислам отступить. Мне кажется, это несколько упрощенный подход. Мы ведем войну. А война — это упрощенный взгляд на мир». Нунций говорил без всякой язвительности, добродушно. Справа от нас священники говорили по-испански. Эти работают на территории Южной Америки, где положение очень сложное. Там мы не можем вступать в конфликт с власть имущими, главарями наркомафии, торговцами оружием и взяточниками. Нам приходится вести переговоры, выжидать, а порой даже объединяться с отъявленными подонками ради вящей славы Божьей. Он подошел к другой группе, читавшей газеты на каком-то славянском языке. Еще хуже дела обстоят в Хорватии. Защищать мучителей, палачей, убийц. Они христиане, и они к нам обратились. Всевышний никогда не отказывал в помощи, не так ли? Я вспомнил газетные вырезки. Судьи Международного трибунала заподозрили Ватикан и Хорватскую церковь, в укрывательстве в францисканских монастырях генералов, обвиненных в преступлениях против человечности. Значит, все правда. Заможский медлил. Не удивляйся. В конечном счете мы оба делаем одно дело, каждый по мере своих возможностей. Ты не один испачкал руки. Кто вам сказал, что у меня руки грязные? Твой друг, Люк, поведал мне о ваших взглядах на ремесло полицейского. Это всего лишь теория. «Ну ладно, я разделяю эту точку зрения. Необходимо, чтобы кто-нибудь взял на себя грязные дела, чтобы остальные, все остальные могли жить с чистой совестью. Можно закурить? Тогда лучше выйти». Мы расположились под черными сводами в нескольких шагах от сада. Запахи смолы, мокрых листьев, разогретой солнцем гальки. Я курил свой кэмл и с удовольствием выдыхал дым. Первая сигарета за день... каждый раз одна и та же новизна ощущений. — Вчера, — заговорил я, — вы мне рассказывали о АИК. Вы сказали, что входите в специальную группу. Как она называется? — Никак. — Лучший способ сохранить секрет — это не иметь секрета. Мы монахи-рыцари, наследники Христового воинства, которое защищало Святую Землю, но у нас нет устава. В моей памяти вновь всплывали образы, монастыри в Испании времен реконкисты, крепости, построенные в пустынях Палестины, монастырь, в котором я находился, из того же ряда. Ваша группа занимается и сатанизмом? Наши враги многочисленны, Матье, но главный, самый опасный, самый постоянный — это тот, кому удалось убедить нас в том, что его не существует». Мне сразу же вспомнилась бессмертная фраза Бодлера из «Парижского сплина» «Самое лучшее из всех выдумок дьявола — убедить нас в том, что его не существует». Перевод источниковый. Но Заморский процитировал другой текст. «Зло — не только недостаток чего-то. Оно — деяние живого существа, хитроумного, развратного и развращающего. Ужасная, таинственная и опасная реальность». Ты знаешь, кто это написал? Павел VI в энциклике 1972 года. В то время этот отрывок наделал много шума. Совершенно верно. Ватикан уже тогда принимал дьявола всерьез, но с приходом Иоанна Павла II наша позиция еще более укрепилась. Ты знаешь, что Карл войтыла сам занимался экзорцизмом? На его лице мелькнула улыбка. — Все, что ты видел внизу, профинансировано им. И большая часть наших средств идет на борьбу с сатаной, потому что в конечном счете это самое главное. Я стоял у выхода в сад спиной к солнцу. Заморский присел на каменный парапет с пятнами лишайника. После посещения бункера меня мучил один вопрос. «Люк Субейра приезжал сюда?» «Один раз. Ему наверняка здесь понравилось. Люк был настоящий солдат». Но, я тебе повторяю, ему не хватало выдержки. Он слишком верил в дьявола, чтобы эффективно с ним бороться. Я подумал о сатанинских предметах, обнаруженных лорой. Прилад продолжал. Чтобы сражаться с сатаной, надо дистанцироваться от него. Никогда ему не верить, никогда его не слушать. Это парадокс, но чтобы одолеть демона как реальность, надо обходиться с ним как с химерой, как с миражом. Я погасил сигарету о камень, затем спрятал окурок в карман. Заможский держался абсолютно прямо. Его широкие плечи, белый воротничок, седой бобрик волос говорили о мощи воина и излучали тайное обаяние. При общении с ним возникало необъяснимое чувство безопасности. Я спросил, а вы-то сами верите в дьявола? Я хочу сказать, в его физическую и духовную реальность. Он рассмеялся. «Чтобы тебе ответить, мне понадобится целый день, а может быть, еще и ночь». Ты читал Плату за страх? Давно. Помнишь, с чего она начинается? Нет. Жорж Арно писал: "Не следует искать в этой книге географической точности, которая всегда обманчива. Гватемала, например, не существует". Я это знаю, потому что я там жил. Перевод Фактрович и Мендельсон. То же самое, я мог бы я мог бы тебе сказать о дьяволе. Лукавого не существует, я это знаю. Вот уже сорок лет, как я с ним сражаюсь. Все это игра слов. Заморский встал, вздохнул и грустно заметил. Свидетельства существования дьявола встречаются повсюду, матье. В сатанинских сектах, где мужчины и женщины предаются самому худшему разврату. В сумасшедших домах, где шизофреники убеждены, что в них сидит демон. Но главное, в каждом из нас, в каждом закоулке души, когда желание, воля, подсознание выбирают пропасть, можно ли из этого вывести, что наш мозг питает реальная магнетическая сила, что-то вроде спрятанной в нас черной дыры? Значит, вы верите в нечто зловещее, существовавшее до создания мира, в предвечную силу, которая стала источником зла во Вселенной? Заможский мимолетно улыбнулся каким-то своим мыслям. Он сделал несколько шагов и вернулся ко мне. «Я верю в то, что у нас еще много работы». «Пошли», — он посмотрел на часы, — «твое свидание приближается». «Какое свидание?» «В пять часов Манон будет ждать тебя вот здесь, в саду. Вон на той скамье».